«Была пора, наш праздник молодой сиял». Телеграмму принесли совсем рано. Они с Ленечкой еще спали, и только Матвей, ранняя пташка, собирался на утреннюю пробежку. Может быть, от этого привычного будничного утра и ясного солнца в окне слова казались особенно нелепыми и невозможными? Умер Саша Гальперин. Хотелось отмахнуться, как от заведомой глупости закрыть глаза, «Что случилось?» «Авария? Он болел? Кто это пишет? Кира?» «Нет, один наш общий товарищ. Попробую дозвониться из института. Нужно билеты заказывать. По телеграмме, кажется, дадут вне очереди». Ольге хотелось сказать, что абсолютно невозможно ехать сейчас в Москву, не отложены деньги. «Ленечка только переболел ангиной. Пропадет летний отпуск, который они так давно планировали» и как объяснить ребенку-первокласснику, что нужно пропускать школу в разгар занятий, и сколько они там пробудут, день похорон, поминки, максимум неделю. А билеты на самолет одинаково стоят, хоть на неделю, хоть на все лето. Но ей тут же стало стыдно. Со страхом подумала про Киру, вдова, благополучная, красивая и нарядная Кира, обожаемая жена Саши Гальперина. А ведь как хорошо начинался год. Во-первых, уехала Иринка, постоянная Ольгина тоска и огорчение. И так хорошо нормально уехала, окончила школу с отличием, поступила в МГУ, все рады и счастливы. Тогда, почти десять лет назад, она совершенно не ожидала, что до такой степени не сможет найти общий язык с дочкой Матвея. Ни подарки, ни сладости, ни кино. Черные ревнивые глаза волчонка следили за каждым Олиным шагом. Все время что-то ломалось или пропадало. Любимая чашка, вышитая наволочка, дорогие чулки. Вечерами девочка забиралась на руки к Матвею, словно огораживала собственное пространство. Невозможно было не поужинать вместе, не просто поговорить. А им так важно было побыть вдвоем, услышать друг друга. Стремительный брак с Матвеем и такой же стремительный отъезд в Новосибирск не оставили времени привыкнуть или даже понять, как это случилось как она, свободная, 28-летняя москвичка, без пяти минут кандидат наук, вдруг оказалась в маленьком лесном поселке, пусть с красивым названием «Академгородок», в чужой квартире, обжитой другой женщиной, с чужой дочкой и навсегда чужим прошлым. Люба погибла за три года до их встречи с Матвеем, но вещи ее жили в шкафу, и было отдельным мучительным занятием Изживать эти незатейливые кофточки, платья и особенно шубку, теплую цигейковую шубку, чуть потертую в рукавах. Как быстро пролетело время, как странно. Только недавно, кажется, они с Таней искали себя в списке абитуриентов. Химфак. Казалось, везению нет конца. Обе поступили с первого раза, обе попали в один поток и даже в одну группу. Снова вместе. Так удобно и привычно готовиться к экзаменам, писать курсовые. Можно по очереди вести конспекты лекций, даже прогулять не страшно. Правда, Таня сразу увлеклась коллоидной химией, а ей Оле всегда казалось скучным это бесконечное поверхностное натяжение. Да, с этого и началось. С коллоидной химией началась ее разлука с Таней. Настоящая мучительная и обидная разлука, хотя они продолжали учиться в одной группе. Конечно, Таня всегда увлекалась и влюблялась то в Симонова, то в Вана Клиберна, то в артиста Квашу из театра Современник. И на этот раз Оля только смеялась, когда она принялась дни на рассказывать про профессора Ребиндера. Зав кафедрой коллоидной химии профессора Ребиндера очаровательного, старорежимного Петра Александровича. Эффект Ребиндера в действии, дразнила ее Ольга. Пластифицирующее действие среды на твердые материалы. Все началось с того, что Робиндер показывал на лекции структурирование суспензии бентонита. Для этого он долго тряс узкий цилиндр с суспензией, чтобы все услышали, что по звуку она соответствует жидкости. Потом он перелил суспензию в более широкий стакан и вдруг жестом фокусника опрокинул над Таниной головой. Сколько раз Оля говорила ей не садиться в первый ряд. Конечно, суспензия не пролилась, но кто же это знал заранее? Рэббиндер вообще обожал опыты, на его лекциях все время что-то происходило. Плавали и бешено крутились кораблики из фольги, плясали кристаллики камфоры. Бешенный твист командовал старый чудак-ассистенту, страшно гордый, что употребляет такие современные понятия. Потом прикасался к камфоре палочкой с алииновой кислотой, кристаллы замирали, и он трагически вещал, Левитан, над вечным покоем но особенно профессор любил демонстрировать им же описанный эффект на цинковой пластинке. Гибкая крепкая пластинка с хрустом ломалась от капли ртути. Оля тоже любила химию. Они даже в классе часто спорили, за кем будущее, за химией или физикой. И хотя мальчишки уверяли, что развитие космонавтики и атомной энергии определит судьбу человечества, но это звучало очень отвлеченно. А вот современные удобные ткани, ту же баллонью или кремплен, знал каждый нормальный человек. На ВДНХ демонстрировали мебель из красивого легкого пластика, стройматериалы, шикарные синтетические шубы. Понятно, что скоро появятся синтетические продукты, люди избавятся от тяжелого труда на полях и фермах. Но Таня со своим ребиндером совсем потеряла чувство реальности, будто речь шла не о заурядных и очевидных природных эффектах, а Бог знает о какой мудрости. Знаешь, Олечка, как-то заявила она, блестя глазами и задыхаясь от волнения, знаешь, я думаю, что эффект ребиндера очень широкое философское понятие, гораздо шире химии или физики. Ты только вдумайся, многократное падение прочности тела вследствие воздействия окружающей среды, представляешь? Нужно только умело изменить окружающую среду, и ты можешь одним движением, одной каплей олова сломать самую гибкую и крепкую пластинку, или судьбу, или душу человека. Но это еще не все. Смотри, как он пишет дальше. Существенную роль играет структура тела, наличие изъянов. Именно существенную роль. Потому что одного человека можно сломить клеветой, а другому наплевать. У него другая структура совести. А про изъяны это самое страшное, потому что у каждого есть свои изъяны и слабые стороны. Кто-то безумно любит женщину, кто-то ребенка, а еще кто-то боится крыс. И если узнать заранее, то не нужно его долго допрашивать или пытать. Достаточно запустить крысу под рубашку. Господи, Таня, что ты несешь? Какие-то ужасы на ровном месте. Нет, подожди. Вот ты помнишь про цинковую пластинку. Моя мама — это пластинка. Ее ничто не могло сломать. Ни война, ни тяжелая работа, ни даже папина гибель. Ее сам главврач боялся. А вот капнула капля. Подлая капля про врачей-вредителей, и все, она сломалась. Ужасно, Олечка, как это было ужасно. Но я все помню, Оля. Ты не думай. Я помню, как ты заступилась за меня. Одна перед всем классом. Ты навсегда мой лучший друг. Было мучительно сидеть вот так и слушать, и ничего не возражать. Потому что не могла же она сказать, что почти предала Таню, что только Кирина вмешательство спасло их дружбу. Оля, ты совсем не слушаешь. А ведь самое главное в конце нужно только внимательно читать определение. Помнишь, что говорится в эффекте? Обратимое влияние среды, обратимое. Так и получилось. Не могла же эта дикая клевета длиться вечно. И мама стала прежней. Вот так. Слава мудрому Ребиндеру! Вот и поспорь с ней. Получается, что благодаря Рабиндеру реабилитировали врачей. Может, он и культ личности отменил. Все-таки я не понимаю, почему все так восхищаются лекциями Рыбиндера. Какие-то барские замашки, бесконечные шутки поговорки. Это же не цирк, чтобы фокусы показывать. Ой, какая-то скучная! Просто на опытах понятнее сразу запоминается любое правило и намного интереснее. Каждый день теперь Оля выслушивала новые истории про Таниного неповторимого профессора. Представляешь, он из семьи шведских баронов, обрусевших, конечно, и абсолютно свободно владеет французским. Вот бы Киру сюда, она бы с ним поговорила. Кира училась в Иньязе. о чем она могла поговорить с профессором химии, оставалось совершенно непонятным, но Таню уже нельзя было остановить. А ты знаешь, что на одном собрании ведущий попросил встать тех людей, кому Петр Александрович когда-нибудь помог, и встал весь зал. А ты слышала, как он говорил вчера на лекции, «Уважаемый и любезный, без имени отчества, это обращение к половому в трактире». Или еще, ты только послушай, господа, слова «мамаша», «я кушаю», «моя супруга», это речь приказчика из мануфактурной лавки. И, пожалуйста, не говорите, процесс протекает за счет. Это сутенер живет за счет проститутки, а процесс счета не имеет. И что так восхищало Таню? Довольно неприличное высказывание, между прочим. Оля даже попробовала пересказать родителям шутки ребиндра. Как ни странно, отец слушал очень внимательно и потом сказал только одну фразу. «Барин!» Сразу видно. «Барин!» и было непонятно, осуждает он сам или одобряет. Таня целыми днями пропадала на кафедре коллоидной химии и скоро оказалась в числе любимчиков Рабиндра. Оля даже на обед ее не всегда успевала вытащить. Конечно, профессору нравилась симпатичная, преданная и старательная умница с прекрасным языком и прекрасными манерами, намертво привитыми строгой Асей Наумовной. Это вам не скучная, дылда Попова. К тому же говорили, что Рыбиндер питает слабость к евреям. Более того, многие предполагали, учитывая фамилию, что он и сам еврей. Уже на третьем курсе Таня получила самостоятельную работу, всем было ясно, что ее ожидает прямая дорога в аспирантуру. Но если бы только Рыбиндер? Левка, Левка Краснопольский уже прочно вошел в Танину жизнь и довершил их разлуку. Общая чудесная жизнь, дружба, детство, все оказалось разрушенным и растоптанным этим чертовым недоделанным гением. Главное не раскаяние, не огорчение, которых стыдно признаться, так ожидала Оля от подруги. Наоборот, они зажили с левкой, как настоящие молодожены, купили тумбочку и пылесос и даже затеяли переезд. Ася Наумовна уговорила одну из старушек соседок обменяться с краснопольскими комнатами. И вскоре Таня вернулась в свою уютную старую квартиру, где когда-то они часами болтали, строили планы на жизнь и мечтали о любви. Только для Оли там теперь не осталось места. Зато Левка прекрасно освоился и выглядел безмятежно наглым и довольным, не говоря про Таню, которая просто резко поглупела и могла говорить только про репетиции струнного ансамбля и новую плитку для ремонта. Да еще Асе Наумовне выделили участок за городом в новом дачно-строительном кооперативе. И в Таниных речах зазвучали саженцы, рассада и кирпичи для печки. И это была ее Танечка, умница, любительница поэзии. Столько мечтали про путешествия, открытия, походы. Еще совсем недавно вместе покупали новые прекрасные рюкзаки и палатку, планировали поездку в Башкирию, сплав на байдарках по Уфе. Оказывается, там был не только город, но и река с таким же названием. «У геркулесовых столбов...» — беспечально орали друзья-студенты. «У геркулесовых столбов, где плавал Одиссей...» Как можно променять настоящую прекрасную жизнь? Ночные костры, песни, тропинки, запахи смолы и скошенного луга на дачной огрядке с луком и укропом. Стыдно признаться, Оля часто думала про Танину интимную жизнь с Левкой. Как это спать в одной кровати? А если у тебя месячные? Неужели они занимаются сексом рядом с соседями... Бегают в общую ванную комнату. А если Ася наумовно услышит? А если кто-то случайно войдет? По всем экранам шли фильмы о молодежи, где очаровательные ударницы производства строго надували губки по любому поводу, за что их еще больше любили и страшно добивались преданные трактористы и строители. Но вот Таня не убегала, не задирала нос, жила мелкими домашними заботами и радостями, а выглядела совершенно счастливой. Может быть, мамины деревенские истории про девичью гордость и честь давно устарели? И нужно перестать маяться в поисках большой любви, а просто завести роман с первым подвернувшимся парнем. Легко сказать. Вон Светка Баранова закрутила свободную любовь со студентом-африканцем и теперь, к ужасу всех соседок, возила в коляске темненького губастого младенца. Можно представить реакцию отца на такие подвиги. — Нет, дело даже не в романах. Просто пришла пора посмотреть правде в лицо и понять, что Таня ушла из ее жизни. Да, детская дружба закончилась, закончились общие мечты и планы, сокровенные разговоры, стихи на два голоса. Пусть. Еще не поздно завести новых друзей, благо в университете много интересных и хороших ребят. Кстати, Оле давно нравились две подруги с геологического факультета. Роза и Наталья — высокие, спокойные девчонки, немного похожие друг на друга. Они удивительно независимо держались, одевались в удобную полуспортивную одежду, на вечерах танцевали, не дожидаясь внимания парней. С ними и еще одной группой ребят с Фисфака все-таки поехали в Башкирию, как мечтали когда-то с Таней. прошли длинный маршрут по реке, Лето выдалось на редкость холодное и дождливое, но все равно надышались луговым воздухом, наелись черники. Если бы Левка любил Таню на самом деле, она бы все простила. Пусть ее единственная подруга живет глупой мещанской жизнью, разводит укропы, покупает занавески, пусть даже рожает детей и тонет в пеленках и кастрюлях, если ей нравится, но только не с этим наглым улыбчивым бабником, потому что бессовестный Краснопольский шлялся за каждой юбкой. Оля сама несколько раз встречала его с красивой развязной девицей то в кино, то в Измайловском парке. А однажды в будний день, когда случайно отменили последнюю пару, и она забрела в пустой игулке музей Маяковского, Танин, ненаглядный муж, прогуливался там под ручку с незнакомой женщиной в шикарном кремпленовом платье. Главное, этот тип не только не смутился, но и приветливо помахал Ольге рукой, как старый друг. Именно тогда она решила вызвать Таню на серьезный разговор и, наконец, раскрыть ей глаза на Левкины мерзости. Стояла чудесная поздняя весна. Они встретились на чистопрудном бульваре на их любимой скамейке. Листья уже почти распустились, и кроны деревьев отражались в воде легкими зелеными облаками. Таня прибежала чуть позже назначенного часа, плюхнулась на скамейку, сияющая, как медный таз, И с разбегу сообщила, что она беременна. «Да, точно. Четвертый месяц пошел. Представляешь, как все замечательно. Даже тошнить перестала. Лева совершенно счастлив, мечтает о девочке, и они уже договорились, что назовут ее Сашенькой. Получится Александра Львовна. Полная тезка любимой Левкиной бабушки». Что она могла сказать? Потом прошло несколько пустых тоскливых лет, хотя внешне все складывалось хорошо. Дипломная работа, аспирантура, довольно удачная тема на кафедре нефтехимии. Свободное время Оля проводила в байдарочных походах. Правда, компании часто менялись, потому что почти все ребята давно разбились на пары. И только Роза и Наташа оставались ее неизменными спутницами. Ну и они часто уезжали с геологическими партиями, Кроме того, Олю все больше удивляла их слишком тесная дружба. Девушки даже поселились вместе в тесной квартирке, доставшейся, кажется, от Наташиной бабушки. И как-то, попав к ним в гости, Оля поняла, что и спят они в одной кровати, потому что никакого другого спального места, кроме широкой тахты, в их комнате не наблюдалось. Все это показалось странным и неприятным, но в тот же вечер, уже засыпая, Ольга вдруг представила, что они живут, Также Стани, Да, живут вдвоем Стани, вместе ходят за молоком и хлебом, вместе готовят танины, любимые вареники с картошкой, смотрят вечерние новости, не отрываясь от вязания. Вязание стало всеобщим увлечением. Везунчики доставали махер, но и обычная шерсть годилась, особенно если освоить косичку и воздушные петли. Оля научилась больше по инерции, но потом вошла во вкус. Особенно ей удавалась шапка-капор с пуговицей около уха и теплые уютные жилетки. Если бы не ночи, ночами, помимо своей воли, злясь и страдая, она погружалась в сладостное отомление, представляла их совместный дом, походы на рынок за ранней картошкой, отпуск на берегу мелкой теплой речки, уютный теплый сон, лицом в пушистые Танины волосы. Было ужасно и непостижимо не спать в тайных нелепых мечтах и невозможных желаниях. Она представляла открытую Танину грудь, на жадные руки, собственное обнаженные плечи, ноги, горячий сводимый судорогой живот. Хорошо, что никто не мог догадаться заподозрить эти гадкие мысли, эти ужасные постыдные мучения в ее внешней скучноватой и правильной жизни. А Таня жила счастливо и спокойно, заканчивала диссертацию, разводила укроп и помидоры на своей даче, гордилась проделками маленькой Сашеньки. Девочка росла очень забавной и умненькой, прекрасно говорила и даже умела складывать числа. Родители ее не знали никаких особых забот, никакого детсада с коллективными инфекциями и плохим питанием, потому что Ася Наумовна не могла допустить подобных ужасов и ушла на пенсию. Левка, со слов Тани, вкалывал, как бешеный, вел целую группу частных учеников, ездил на какие-то платные домашние концерты, бесконечно пилил на своей скрипке. И дома, и на даче, и почти сразу после окончания института к великой гордости семьи был принят в оркестр радио и телевидения на полную ставку. Представляешь, сам Юрий Селантьев тоже учился у Емпольского. Он сразу выбрал именно Левку, одна школа. Ничто не бывает напрасным, правда? Не хотелось огорчать Таню, но Левкина неуместное трудолюбие раздражало Ольгу не меньше его наглых романов. Гробить вечера на учеников и концерты в чужих домах. Лучше бы сходили с Таней в политехнический, послушали, как читают молодые поэты. Интересно, кто бы им больше понравился? Впрочем, и так ясно. Левка сразу выберет Вознесенского. Что-нибудь самое страшное и непонятное. Я Гойя. Глазницы воронок мне выклевал ворог, слетая на поле ногоя. Почему он читал так странно, раскачиваясь и подвывая? Почему слушатели безумствовали, хлопали до одури? Или все немного сошли с ума? Или она сама чего-то не понимала? Разве можно сравнить с Евтушенко?» Оля помнила наизусть десятки стихов Евтушенко, как когда-то Симонова. Она по ночам просыпалась от этих проникающих в самое сердце строчек, Плакала беззвучно. Со мною вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит. Не с кем было читать вслух. Волнуясь и радуясь, некому объяснить, рассказать. Какая ужасная, ужасная тоска.